У Макса был свой интерес в работе на Ниневийском холме. Он хотел проделать в нем глубокую скважину. У Сити это особого энтузиазма не вызывало, но они заранее договорились, что возможность такая Максу будет предоставлена. В археологии вдруг вошли в моду доисторические эпохи. До той поры почти все находки принадлежали тем или иным периодам истории, А теперь все помешались на доисторических цивилизациях, о которых еще почти ничего не было известно. Археологи изучали небольшие, едва различимые холмы по всей стране, выкапывали осколки глиняной посуды, где бы они их ни находили, систематизировали, складывали, изучали орнаменты. Это была бесконечно интересная работа. Черепки, такие древние, представляли собой нечто совершенно новое. Поскольку во времена создания этой посуды письменности еще не существовало, датировать черепки было чрезвычайно трудно, очень сложно сравнивая их определить, который из них которому предшествует. в Вури, копал до слоев эпохи потопа и глубже, Найденная им в Тель-Убейде посуда произвела невероятную сенсацию. Макс, как и все другие, заразился этим безумием. И результаты глубинных раскопок в Ниневии действительно дали интереснейшие результаты. Ибо, как выяснилось, огромный холм высотой в 27,5 метров на три четверти состоял из доисторических культурных слоев о которых никто и не догадывался, и лишь верхние слои принадлежали ассирийской культуре. Спустя некоторое время глубинные раскопки стали небезопасными, так как приходилось спускаться на большую глубину, чтобы достичь нетронутых слоев. Сделать это удалось лишь к концу сезона. Сети, как человек отважный, взял себе за правило раз в день спускаться с рабочими в раскоп. Дело в том, что он боялся высоты, и для него такой спуск был мукой. У Макса высотобоязни не было, и он с удовольствием спускался и поднимался по многу раз на день. Рабочим, как и всем арабам, головокружения были неведомы. Они сновали вниз вверх по узкому спиральному проходу, мокрому и скользкому по утрам, бросались друг в друга корзинами, в которых носили землю, Играли, толкались и пугали друг друга в нескольких сантиметрах от края раскопа. Боже милостивый! — стонал сети обхватывая голову руками. Не в силах смотреть на все это. Кто-нибудь из них обязательно убьется. Но никто не убился. Они держались на ногах твердо, как мулы. В один из последних дней сезона мы решили нанять машину и поискать великий нимруд который последним раскапывал Лей-Арт лет сто назад. Максу нелегко было вести машину, уж больно плохи там дороги. Большую часть пути ехали вовсе по бездорожью. Часто невозможно было перебраться через вади и оросительные каналы, но в конце концов мы все же отыскали холм и даже устроили на нем пикник. Какое это чудное место! Всего лишь в миле от него течет тигр, а великий курган утыкан вросшими в землю огромными каменными глыбами, головами ассирийских статуй, возможно.